47. Друг мой, полюбить состояние нескончаемого борения духа будет ручательством победы. Для восходящего духа борение это происходит во всем. Борьба за здоровье, то есть за равновесие физического тела, борьба за владение астралом, борьба за власть над менталом. Можно заметить, как быстро поддается даже плотное тело воздействию огненной энергии. Таким путем постепенно утверждается овладение плотной оболочкой. Дух победитель всегда, но при условии неуклонного постоянства устремления к очередной победе. Близятся сроки, а так вы суждены им, то сдвиги в вашей судьбе. Карма человека, связанного со сроками, очень сложна, но зато и действия могут казаться чудесными. Трудно ждать начала действий сроков, но дождавший да, может быть спокойным за то, что исполнение предначертанного пойдет стремительно и победно, но тот, кто подлежит срокам, себе не принадлежит.